Глава двадцатая. Очередной стук в дверь разозлил меня до невозможности. Я решила, что это вернулся Эдди, чтобы без свидетелей добиться желаемого. Я даже открывать не стала. «Иннор, мастер, вам нечего делать у меня в гостях в такое время». «Инарита Ройтер, это Инор Брайнер», — раздался сухой официальный голос. В некотором удивлении распахнула я дверь. Я не ожидала увидеть Рудольфа после его демонстративного пренебрежения в кафе. На лице его и сейчас не было обычной улыбки, будто пришел он ни больше, ни меньше, как арестовывать. Но совесть моя была совершенно чиста. — Я вас слушаю, Инор Брайнер, — не менее официально сказала я. Ройтер. «Поскольку преступник пускает в ход ментальную магию, то прошу вас носить этот защитный артефакт, пока мы не найдем виновного». И добавил, «Ты можешь думать обо мне все, что угодно, но я действительно волнуюсь за тебя, Штефани». «Обычный защитный артефакт?» – недоверчиво уточнила я. «Почему обычный? Самый лучший, который сыск предоставляет свидетелям?» – ответил Рудольф. Инор Шварц согласился, что ты находишься под ударом. И учти, что дам не на совсем, а под расписку. Как закончится все это поимкой убийцы, вернешь. Артефакт выглядел невзрачно и никак не походил на самое лучшее, что сыск может предоставить. А походил он на кулон, который неизвестно, сколько времени провалялся в канаве, успел проржаветь и подпортиться. Поэтому у меня возникли обоснованные сомнения, что это вообще может защитить меня от чего-либо. Я выразительно посмотрела на Рудольфа. «На внешний вид не смотри», – правильно понял он меня. «Выглядит, конечно, не очень, но вещица – одна из самых эффективных. Уж больно она неказистая, ваша эффективная вещица», – озвучила я свое мнение. — Спрячешь под платьем, никто и не увидит, как выглядит, — недовольно сказал Рудольф. — Сразу видно, что девушка. Красивая ей подавай. Новые, может, и попривлекательнее будут, но это надежнее и проверено на прочность неоднократно. — А как на мне запас ее прочности закончится? — недоверчиво спросила я. — Я на ваш артефакт понадеюсь, а он откажет в самый неподходящий момент. «А ты не шастай, где ни попадя в компании подозрительных типов!» — ответил он мне. «И в квартиру их не впускай. Тогда и волноваться не будешь, что откажет». «Тогда я не буду волноваться и без вашего артефакта», — заметила я. На меня внезапно накатило упрямство. Очень уж я на него обиделась за сцену в кафе. «Нет, я прекрасно понимала, что и он на меня обиделся после высказанных подозрений и имел право на подобные отношения. А вот только это совсем не значит, что я сейчас растаю, все забуду и прощу. И надену это вот уродство. Пусть его никто подплатим не увидит, но я-то буду все время помнить, что нам мне находится. Тогда я буду волноваться», — сказал он с нажимом. «Штефани, речь идет о твоей безопасности, а ты ведешь себя как маленькая девочка. На день я покажу, как активировать». Возможно, он был прав, но этот облезлый кулон мне все равно не нравился. Настолько не нравился, что я даже брать его в руки не хотела и сейчас пыталась найти хоть какие-то причины для отказа. А что там в этом артефакте, кроме защиты? «Еще маячок!» – с некоторым раздражением ответил Рудольф. «Но он там не потому, что я собираюсь контролировать каждый твой шаг. Просто стандартная комплектация это предполагает». «И все? А то слухи ходят про подслушивающие артефакты». «Штефани, если бы я хотел повесить на тебя подслушивающий артефакт, ты об этом даже не узнала бы!» – спылил Рудольф. Что у тебя подслушивать, как ты впариваешь дорогущую ерунду богатеньким дурам? Скажи на милость, зачем сыску это знать? В его словах был определенный резон, но согласиться вот так сразу я просто не могла. — Мало ли, какие у меня могут быть секреты, — пробурчала я. — И у магазина Эноры Эберхард. — Да какие там секреты, — недовольно сказал он. «Что она? Орочи и снадобья используют? Так пока твоя хозяйка поставляет косметику кронпринцессе Лиаре, на это будут закрывать глаза. И на торговлю Инорахов Хоффмастера с орками тоже». «Инора Эберхард поставляет косметику к королевскому двору?» Потрясенно переспросила я. «Кронпринцессе?» Об этом я слышала впервые. Ни сама Инора, ни Сабина ни разу При мне об этом не упоминали, хотя такие покупательницы есть далеко не у всех косметических магазинчиков. Да что там! Я была уверена, что косметику королевскому семейству делает исключительно придворный маг. На фоне такого выдающегося известия померкло даже то, что сыск знает о нарушениях, которые допускают и Нора Эберхард, и ее компаньон. «Поставляет!» «Я увижу кронпринцессу!» Почти восторженно сказала я. «И непременно расскажу об этом Регине. Наш приют, хоть и назывался королевским, венценосные особы вниманием не баловали. Разве что король Лауф присылал проверяющих раз в несколько лет, да и те интересовались больше денежными вопросами, чем всеми остальными. Но это проверяющие. А тут...» «Целая крон принцесса, почти королева. Не увидишь!» – охладил мой пыл Рудольф. «Она сама по магазинам не ходит, посыльных из дворца присылает. И вообще, мы с тобой совсем не о том говорим». Он выразительно покачал передо мной артефактом, и я поняла, почему не хочу его брать. «Потому что, как только я это надену, причин находиться здесь у Рудольфа не будет, и он от меня уйдет, а я этого не желала. А если вы столь снисходительно относитесь к мелким нарушениям закона со стороны Иноры Эберхард, притворяясь, что ничего не понимаю, сказала я, то тогда что ты делал у заднего крыльца нашего магазина в тот день, когда мы познакомились? Хочешь сказать, когда ты чуть меня с ног не сбила? улыбнулся он. «Потому что познакомились мы позже». «Это не важно. Ты же понял, о чем я говорю?» – отмахнулась я. Он опять покачал перед моим носом артефактом, но я все так же делала вид, что у меня избирательная слепота и что мне очень важен его ответ. Он задумчиво на меня посмотрел, вздохнул и сказал. «Так и будем на пороге стоять?» Может, хоть в квартиру пригласишь? Рассказ такой длинный? Очень. В конце концов, я сегодня напоила чаем уже двух иноров. Почему бы не угостить и третьего? Этот пришел без торта, а значит, к чаю у него ничего не будет, о чем я его сразу честно предупредила, когда мы прошли на кухню. «Совсем ничего!» – уточнил он, даже как-то погрустнев при этом. «Совсем», — подтвердила я. Был торт, его и Норхофмастер принёс, но они с Петером его и съели. Свое сожаление по этому поводу удержать мне не удалось, тем более что сопровождалось оно моим тяжёлым вздохом. С одной стороны, всё правильно. Кто принёс, тот и съел. С другой, ей распробовать не успела, как торт закончился, и вот это уже никак не могло быть правильным. — Надо же, и Нор мастер к тебе с тортами ходит, — не удержался Рудольф. — Я же говорила, что он на мне жениться собрался. Так что не только с тортами, но и с букетами, — я подумала и добавила. А в следующий раз обещал и вазу принести. Тут Рудольф увидел букет, пристроенный в единственную возможную емкость, и рассмеялся. — Да, ваза, пожалуй, тебе не помешает. — согласился он. — Кастрюли следует использовать по-другому, даже если они старые и облезлые. — Не пропадать же цветам, — пожала я плечами. Без воды они тут же завянут. А кастрюля мне не очень-то и нужна пока. Все равно готовить нечего. — Штефани, а давай я тебя на ужин приглашу? — неожиданно сказал Рудольф. — Ты же наверняка не ела нормально сегодня. — — Мы с тобой днем в кафе встретились, — напомнила я. — Так я поэтому и говорю, что не ела нормально, — невозмутимо ответил он. — То ковыряние в тарелках обедом назвать нельзя. Я даже не уверен, что ты там вообще что-нибудь съела. Я поняла, что действительно хочу есть. Единственный кусочек торта, что мне достался, был необычайно вкусным, но лишь раздразнил привыкший к более основательной еде желудок, И сейчас он давал понять, что не просто готов к работе, а взбунтуется, если еду немедленно ему не предоставят. «Но с условием, что ты мне расскажешь, что делал у заднего крыльца магазина», поставила я условие. «А если это тайна следствия?» «Тогда я с тобой никуда не иду, и артефакт твой не надеваю. Ты не доверяешь мне, я не доверяю тебе». Он удивлённо на меня посмотрел, подумал немного, потом сказал. «Хорошо, расскажу то, что можно. Если бы ты у нас работала, рассказал бы всё, а так...» «У вас же женщины не работают», — обиженно ответила я. «Так что получается, что ты мне не рассказал бы в любом случае». «Почему?» — удивился он. «Мало, но работают». К примеру, жена Шварца, что у дела сабины ведет, лет двадцать работает уже точно. Он направил меня к выходу, и я не стала сопротивляться. И есть хотелось, и интересно было услышать, что он мне расскажет. И загадочная жена Шварца опять же. Не представляю, чем может заниматься в сыске женщина столько лет. Разве что она секретарем работает? уточнила я. «Нет», – коротко ответил Рудольф и замолчал. Молчал он все время, пока я закрывала дверь, и мы спускались по лестнице. Я думала, Рудольф просто не хочет говорить о таких секретных вещах там, где могут услышать соседи. Но нет, на улице он все так же продолжал загадочно молчать. «Так кем же она работает?» – не вытерпела я. «Зачем тебе?» – усмехнулся он. «Тоже к нам хочешь?» «Приходи. У нас интересно, а магам в особенности. Для начала подучиться придется, но оно того стоит. Или ты решила всю жизнь у Эноры Эберхард проработать?» Он так явно переводил разговор на другую тему, что даже сомнений не осталось. Ничего он мне про жену следователя рассказывать не хочет. Но я сдаваться не собиралась. «Караулить у заднего входа незадачливых продавцов?» «И пытаться втереться к ним в доверие?» — ехидно спросила я. «Этим занимается и Энора Шварц, а долго учиться придется». Он захохотал, неожиданно поцеловал меня в щеку и заявил. «Боюсь, что втираться в доверие у тебя никогда не получится. Так что Энора Шварц может не опасаться конкуренции». Я сделала оскорбленное лицо, но любопытство было сильнее желания выглядеть подобающе, так как нас учили в приюте. Какой ужас! Прошло всего несколько дней, как я оттуда вышла, а меня уже на улице целует совершенно посторонний Энор, а я даже на него не ругаюсь. Богиня! Что сказала бы сестра-смотрительница? Мое вину несколько смягчало только то, что я его целовать не собиралась. Да и поцелуй был скорее дружеский, такое мимолетное касание, легкое и нежное. «И все-таки, кем у вас может работать замужняя женщина?» – не унималась я. «Дом, дети и все такое – это же время не требует». «Детей у них нет, насколько я знаю», – неохотно ответил Рудольф. «И отношения в семье такие, что каждый стремится на работе подольше задержаться. Давай о чем-нибудь другом поговорим, а? У меня такое чувство, что я начальство за глаза обсуждаю». Наверное, мне бы тоже не понравилось рассказывать про Энору Эберхард посторонним людям, так что пришлось смириться, что я не узнаю, кем работает Цыски и Нора Шварц. Да и не столь это интересно. В засаде она не сидит, это точно. Так что либо в их лаборатории всякие улики изучает, либо бумажки перекладывает в каком-нибудь из кабинетов. Я думала, Рудольф поведет меня в кафе, где мы сегодня обедали. Но нет. После серии поворотов, восстановить которую сама бы я не смогла, мы очутились перед входом в полуподвальное помещение, над которым сияла россыпь магических разноцветных огоньков. Выглядело это скорее уютно, чем устрашающе, и внутри тоже оказалось довольно мило. Добротные квадратные деревянные столы, на которых не было скатертей, но вместо них лежали очень симпатичные салфетки с цветочной вышивкой. Яркие, цветочные же картины на стенах перемежались с лука, чеснока и каких-то сушеных травок. Но самое главное, там просто умопомрачительно пахло. Свежим хлебом, жареным мясом, какими-то специями для меня непривычными. Непривычен для меня был и вид официантов. Все они оказались гномами. «Надеюсь...» «Ты ничего не имеешь против гномской кухни?» — спросил Рудольф. «Пахнет вкусно!» — уклончиво ответила я. Ближайший к нам коротышка пробасил, что тут не нюхать, а пробовать надо, и пригласил пройти за тот столик, что на нас смотрит. Смотрел на нас один из угловых, к нему и направились. Меню я брала с некоторой опаской. Как и думала, знакомых названий не было, поэтому я поизучала немного описания, захлопнула эту тоненькую книжицу и предложила Рудольфу. «Закажи мне на свой вкус. Ты же здесь не в первый раз, правда?» «Правда», — согласился он. «Когда в академии учился, здесь часто что-нибудь группой отмечали». «Да, маги нас любят», — довольно сказал стоящий рядом официант. «А мы любим магов» если они безобразничать не начинают. «Мы не будем», – усмехнулся Рудольф и сделал заказ.